Ночь на 15 июля 2012 года. Северная Атлантика. Конструкция убежища оперативного центра для Леди Залиба и базирующейся на ней оперативной группы «Яд штабной роты 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты «САДШ» была продумана просто гениально. Как только наступила ночь, Мы просто выкатили судно на улицу, предварительно расчистив замаскированный рельсовый путь, и просто спустили его на воду, как это делается на верфях. Рельсовый путь, как оказалось, продолжался и под водой, что-то вроде специального пологого спуска. Со спутника это было не разглядеть, и даже с земли не каждый разглядит, только если будет точно знать, что искать. Просто гениально! Спустив суда на воду, час мы занимались тем, что консервировали убежище и устанавливали антенны. Их нельзя было держать установленными из-за ограничений убежища по высоте. Потом, по полной темноте и без ходовых огней, мы двинулись с курсом Нордост, стараясь не попасть в поле зрения какого-либо из судов британского флота. И, к счастью, у Леди Залива оказалась слишком маленькой и слишком тихой, чтобы привлечь какое-то внимание, а в основном пассивная аппаратура делала ее и вовсе призраком. Утро встретило нас не лучшей погодой, что скорее радовало, чем огорчало. Мелкими, на жесткими волнами, бьющими в борт, Гольфстрим нес нас на север, и нам почти не приходилось подорватывать двигателем, Только следили, чтобы быть вдалеке от любых военных кораблей. Я открыл кейс, который сильно напоминал ноутбук для тяжелых условий работы. Подключил его к ведущему от антенны кабелю, загрузил программу. Вручную набрал код абонента, не личный, а общий код вызова высокого приоритета. После того, как я поработал на чужой аппаратуре, его придется менять. Быстро пришел отклик. Оказалось, что с ударного авианосца цесаревич Николай, и тот мне улыбнулась удача. В 92-м именно с этого авианосца действовали мы с халями, пытались найти одного ублюдка в Бейруте, найти и отправить на тот свет, и нашли. Нужен был код идентификации, заранее оговоренный, у меня его не было, но я как раз послал сообщение, которое можно было проверить по бортовому журналу. Через некоторое время, вот тут я изрядно понервничал, пришел ответ, принято, продолжайте. Я сообщил, что мне нужно. К ночи ветер еще усилился, и я забеспокоился, что мы просто не сможем взлететь. Полковник заверил мне, что взлететь сможем, хотя погода на грани допустимого. Через палубу еще не перехлёстывало, но качка чувствовалась. Несмотря на интерцепторы. Давно от высшей отходящей ходу палубы под ногами я чувствовал себя не лучшим образом. Ровно в 23.00 по восточному поясному времени Зулу минус 4 мы надели тяжелые плащи против дождя, взяли фонари и вышли на палубу. Волнение начало стихать. Я это чувствовал, но погода все еще была далека от штилевой. Пошел дождь, мелкий, но в сочетании с порыбами метра было здорово. — Черт, в эту ночь их ждать не стоит, сэр, — сказал один из морских пехотинцев. Я ничего не ответил. Действительно, нужно быть полным идиотом, чтобы пускаться в такую ночь вплавь на легкой лодке. Тем не менее, я отсигналил 3-1-3, как положено. Ничего, только барашки на волнах. Да не стихающий ветер. 3-1-3. И снова ничего. 3-1-3. Ответили, когда перестал надеяться уже и я. 2-3-2. 2-3-2. Это были мои бывшие сослуживцы. Более того, парень, с которым я начинал. Володя Богатов, пароничка с Лиговки, хренобоба квартала Санкт-Петербурга, дрочливый и хулиганистый. В молодости он сделал выбор между флотом и тюрьмой. Сейчас последняя известна мне должность, командир группы надводных средств движения полка особого назначения Флота Атлантического океана. Он и остался таким же, ниже Среднего роста, но задиристый и руки, как каменные, специально разрабатывал. Он первым и поднялся на палубу леди залива Благо у нас был шторм штормтрап специально предназначенной для подобных случаев. Вместо того, чтобы идти на простой лодке, они взяли скоростной катер с жестким данищем, четырьмя моторами и тремя пулеметами, два из которых сейчас откровенно смотрели на нас. «Ворон! А ведь ты, черт тебе дери, угадал! Могарыч с тебя!» В Кронштадте проставлюсь. На палубу уже поднимались остальные Володька, он же Бивень, за дрочливость и найденный им во время практики на севере Бивень-Моржа, на котором он самостоятельно сделал какую-то там гравировку. Шел первым, для того, чтобы в случае чего самому и ответить за ошибку. Честные офицеры, что на земле, что на море, принимали риск на себя. — До Кронштадта! — Да быстрее, чем ты думаешь. Всех привез. — от себя оторвал. Тут у нас 90 человек, люди найдутся. Ага, готовность есть. 90 человек. Солидная сила. Пилоты. И пилоты. Самое главное это пилоты. Пусть она совершенно незнакомом пей в хаммере. Хоть кем, хоть вторым пилотом, хоть оружейником, кем угодно. За ночь можно хоть что-то узнать. Теперь у нас два экипажа. Ты сейчас где? Бомфибийных, объединенный штаб, черных орлов жду. За тобой не угнаться никак. Ты с ними, что ли, теперь?» Бивень кивнул на североамериканцев, настороженно смотрящих на нас, и тоже не с пустыми руками. «Я с вами. Ты отбой боевой готовности на пулеметах дай, а то дрогнет у кого рука». Молодька Бивень махнул рукой. «Я с вами», — с значением повторил я. Да я уж понял. Подтверждение аж личным кодом пришло. Мутным ты парнем всегда был, ворон. Мутным. Какой есть. Частоту помнишь? А то, Секи. Вертолет под жопой есть? Найдется. И не выпускай никуда, как только услышишь. Наша кавалерия спешит вперед, спешит вперед. Вот именно, не пропадай. Я попрощался, как это было принято в учебке, тычком в плечо. И ты не пропадай. На следующий день, вернее, на следующую ночь, мы выставили на площадку черный, как смоль, ковертоплан, привели его в боевое положение и взлетели. 16 человек. 10 североамериканских морских пехотинцев и шестеро русских считая меня. разведывательная поисковая группа специального назначения, международная, русско-американская. Подобного не было со времен Второй Тихоокеанской войны. Конвертоплан 22-й модели сделан не из металла, а из специального углепластика, укрепленного чем-то. Это делает его на четверть легче алюминиевого, и в сочетании со специальным покрытием малозаметным на экранах радаров. Мы были целью, летящей на высоте не больше 20 метров над поверхностью со скоростью 550 км в час. Совершенно безумный полет, на который не способен ни один существующий летательный аппарат. Даже легкий сверхзвуковой бомбардировщик летит намного быстрее и намного шумнее. Мы были тенью, аномалией на экранах радаров, малозаметным объектом, идущим на с высокой скоростью. Нас можно было поймать только направленным лучом радара, вот только у британцев никогда не было совершенной системы ПВО страны, какая была у нас. И, значит, остановить нас было невозможно. Выпускающий в черно вязанной шапочке, как и все мы, с вымотанным гримом лицом, повернулся к нам от пилотской кабины. В красном свете салонных плафонов лицо его казалось лицом черта, вышедшего из задок. «Пять, Майк! экспресс лад Обратно нет! Готовность!» «Оружие, средства выживания, обмундирования. Проверяешь сначала у себя, потом у товарища справа, потом у товарища слева. Готов, готов, готов!» Конвертоплан начал притормаживать, ощутимо притормаживать. Так что приходилось прилагать усилия, чтобы держаться на ногах. Но совершенно не так, как это делает вертолет. Вертолет, когда хочет погасить скорость, задирает нос кверху. И здесь же скорость просто гасилась, плавно и быстро, как на скоростном поезде трассы Москва-Санкт-Петербург, передвигающегося при помощи магнитной левитации. Выпускающий прошел в самый хвост. Дернул рычаг и с шипением пошла вниз грузовая парель. Начала стравливаться лебедка. О том, чтобы использовать стандартную технику десантирования по сбрасываемым тросам, не могло быть и речи. Мы не могли отвлекаться на то, чтобы потом прятать трос. Я шел в середине группы. Трос намного тоньше, чем стандартный. Неприятно скользнул в руках, обжег их, но не впервой. Черт! какого хрена вместо того, чтобы командовать авианосным соединением я в свои сорок с лишним лет не весь кого воображаю Рымба недоделанный. В сторону оружие наготове очки, которые закреплены на каске на голову, привычный мир исчезает, вместо него остается только черные и зеленые, как в аквариуме, яркие лазерные лучи прицелов, шарит по сторонам, как на дискотеке. Прилетели, мягко сели, присылайте запчастя. Два мотора, два тумблера, фюзеляж и плоскостя. Нас высадили не в лесу, хотя лес, вот он, рядом, а на лесу и опушке. Дальше шло поле, но не то, которое пашут 600 сильными тракторами и благодаря которым британская Канада кормит своим зерном всю империю. А небольшое — фермерское. Чуть дальше — еле видимый домик. Окна не горят. Спалились. Внимание, проверка связи. Когда дошло до меня, назвал свой позывной. Опять восьмой. Черт, как тогда в Беруте? Везет мне на эту цифру. Ох, как везет. Начинаем движение, смотреть по сторонам. Огня без команды не открывать. Ну, значит, пошли». 16 июля 2012 года. Британская Канада. 70 миль от точки А. Британская Канада. Плацдарм для вторжения. Воюющий доминион. Здесь всего за 200 километров от границы. Поверить в это сложно. Это же совершенно мирное место, если не считать пролетающих в небе самолетов, оставляющих красивые, белые и пушистые инверсионные следы. После высадки первым делом, что должна сделать разведывательная группа специального назначения? Это найти гнездо. Или сделать все что угодно. Пещера, бывшая медвежья берлога, если вы уверены, что на нее не предъявить свои права настоящий хозяин. Съемная квартира, номер в мотеле, все что угодно. Место, откуда все начинается, точка отсчета. У нас была форма, были какие-никакие документы, но оголтело соваться с ними, скажем, в мотель, было нельзя. Во-первых, форма у нас была трех разных полков, и спрашиваться, что тогда свело этих солдат вместе? То, что они все дезертиры? Второе, да это самое дезертирство. Появление людей в военной форме, даже с нормальными документами, поставит вопрос о дезертирстве. И местные жители, конечно же, сообщат констеблю или... Как тут это называется? Ах да, Королевская канадская конная полиция, парни в красных мундирах. Это канадский аналог Скотланд-Ярда. И не надо его недооценивать. Гражданская одежда была далеко не у всех, но у меня была и еще кое у кого была. Нас и отправили на разведку. Конечно же, выходить в город из леса было нельзя, это сразу увидят. Первым делом надо было легализовать свое пребывание на дороге в костюмчиках. Значит так, у нас сломалась машина, понял? Нам надо в ближайший город чтобы найти ремонт в мастерскую. Окей? Okay? — Да, сэр, — ответил морской пехотинец по имени Майк, отправленный со мной исключительно, потому что у него было гражданское шматье и нормально, похожее на гражданскую, пусть и растрепанная прическа. Выглядел он парнем смышленым. — А как объяснить то, что мы стоим тут двое, сэр? — Ну, противно, но привычно. Видимо, Майк понял ход моих мыслей, скривился. К счастью, в корпус морской пехоты, Сасш, еще не просочилась толерантность к этой заразе. — Черт, все побрал! — Успокойся. Педиков здесь скорее ставят на обочине, если не наедут. Здесь нравы ну, простые, народ жесткий. — Чертовый педы! — Хорошего мало, согласен. — Шорох шин по гравью, тормоза. Вам помочь, джентльмены? Я повернулся и обомлел. За рулем совершенно гражданского пикапа сидела женщина в форме полицейского. Извините, мэм. Вас подвезти? До города не близко. Пан или пропал. Были бы рады мэм. Тогда садитесь, не стойте. Женщину звали Шейла, и она была сельским констеблем, потому что все мужики зарабатывали тут намного больше, чем жалование Констебля. Либо на лесозаготовках, либо на нефтяных приисках Севернье. Я удивленно спросил, что это за нефтяные прииски, и получил ответ, что Севернье добывает нефтяные пески. Нефть там как биту, застывшая. Ее черпают экскаватором и вывозят из карьера самосвалами, а потом нефть каким-то образом выпаривает. Получается дорого. Но этой нефти там столько, что работы и внукам хватит. Правда, с тех пор, как начались эти работы, воду в реках стало невозможно пить, и всем на это наплевать. Как ни странно, нас не спросили, как два человека, причем столь непривычной для этой местности одежде, оказались в лесу на дороге. Я решил... Не пытаться развить тему, а просто спросил, есть ли в городе кто-то, кто ремонтирует машины. Оказалось, что есть. Мне указали адрес в мастерской грязного Тома. Так прямо и сказали, грязного Тома. И даже предложили подвести до нее. Я вежливо отказался, сказав, что мы и сами найдем это место с таким-то хорошим порядным объяснением. Но для начала мы проголодались. В итоге нас довезли до центральной улицы города и оставили напротив местного паба или бестро, и как это тут в Канаде называться, не знаю. Нам пожелали доброго пути, мы пожелали удачи. И оставшись на городской улице, мы огляделись, я и Майк. На вид ничего опасного. Небольшой городок, расположенный в удобной для жительства долине и окруженный со всех сторон строевым лесом, который можно валить и продавать 60 миль отсюда до точки А. Идем на поиски градового Тома. Идем по обедам. В пабе, черт, английские воспоминания. Было уютно, тихо, как и бывает в пабах в дневное время. Коронавал здесь начнется вечером, когда лесорубы из леса выйдут пропивать то, что они заработали. Мы заняли столик и довольно недустанной внешности женщина подошла принять заказ. По-видимому, хозяйка здесь. Держится уверенно и улыбается искренне, а не так, как улыбается официантка на работе. «Здравствуйте! Вы новенькие? Не видел вас раньше?» «О, да, мы здесь по делам. Я перешел на оксфордский английский, стараюсь скрыть акцент. Не знаю, удачно ли. Мы очень проголодались». — Значит, вы попали по адресу. — А у вас есть что-то, кроме пива и сосисок? — Например, блинчики с кленовым сиропом? — Было бы просто замечательно, мэм. — А почему ваш спутник молчит? — Женщина обратила внимание на майках. — О, он не любит разговаривать попусту. — Ему то же самое. — Значит, две порции блинчиков с кленовым сиропом и... — И кофе. Двойные порции кофеина ни в коем случае не каф. «У нас сегодня много дел. Вас поняла. Приняла нас за военных. Британских военных, возможно, даже разведчиков, прибывших из метрополии. Это лучше из легенд, какими мы можем сейчас позволить себе. Не привлекать особого внимания и не требовать общения в местные правоохранительные органы, если только слухи пойдут, то мы здесь ненадолго». Пока ждали заказ, я осматривался по сторонам. Не но осматривался. Смотрел на улицу, благо мы сидели у самой витрины. В кафе, кроме нас, еще трое посетителей. Все трое мужчины, из них один явно призывного возраста. На улице тоже можно встретить мужчин призывного возраста, значит, мобилизация не проводилась. Об этом говорит и отсутствие указателей направления к сборным пунктам. Из пяти заведений самого разного профиля, каким не видны, четыре открытые. На окнах нет ни следа светомаскировки, ни следов готовности к бомбежкам. Окна не заклеены крест-накрест. Машины, припаркованные у тротуаров, их достаточно много, значит, обходятся силами регулярных частей, так называемых сил содружества. Идут в банк и рассчитывают на какие-то переговоры, Возможно, формирование вассального правительства или даже формально независимого правительства, но на деле подчиненного британской короне. Что за этим последует, к угадалке не ходи. Резкий перекос баланса сил в сторону Британской империи и дальнейшее нападение Британии, САСШ и Японии на Россию. На море у них получается перевес сил чуть ли не в три раза. В два с половиной точно. Такой перевес просто не может не быть реализован. Британцы не упустят такой возможности. Что дальше? Даже если они уничтожат все 10 наших авианосных групп, даже если предположить, что война будет происходить без массированного применения ядерного оружия, что будет дальше? Нарванет на Востоке? Персия? Польша? Будут пытаться отрезать нас от нефти, от теплых морей, лишить выхода в Средиземное море, отрезать от Персидского залива? Просто не представляю, как они, даже всеми объединенными силами трех стран, трех империй, будут пытаться захватить Россию. Ну ладно, Санкт-Петербург на самой кромке, Балтики стоит, а дальше... А Екатеринбург а запасные командные центры в Сибири, как они до них дойдут? Центральная Россия малопригодна для ведения боевых действий. Длительная и суровая зима, частые дожди и туманы, большие лесные массивы, в которых могут скрываться целые армии, вооруженные и готовы к сопротивлению население. Тяжелая бронетехника будет привязана к хорошим шоссе там она будет подвергаться ударам с воздуха, нападениям партизан. Партизаны и диверсионные группы обрежут пути снабжения, взорвут дороги. Нет, совершенно немыслимо, чтобы они попытались вторгнуться в центральную Россию. Тогда чего же они хотят? На что рассчитывают? И почему так беспечны? Принесли заказ, было вкусно. — Что дальше делать будем, сэр? — негромко спросил Майк. — Сначала поедим, потом прогуляемся и двинемся к грязному Тому. Грязный Том оказался негром. Да-да, самым настоящим негром. Улыбчивым, как и все автомобильные торговцы. Он был как автомобильным механиком, так и автомобильным торговцем, и еще предоставлял машины в прокат. Вот только я не знал, что делать. Купить две машины? Тут и любой дурак поймет, что в окрестностях высадилась диверсионная группа. Ей нужен транспорт. А если не купить, тогда что делать? Угнать? Тогда мы сразу на себя полицейский хвост повесим. Тем более, что в окрестностях не так много машин. Это не Нью-Йорк. И любой полицейский может просто остановить и спросить. «А что это вы делаете в машине такого-то, господа хорошие?» Мой прапра какой то там дедушка бежал с юга давным-давно, сэр. У него с детства была коммерческая жилка, и поэтому он не хотел быть рабом. А тут он встретил подходящую прапрабабушку, и вот вуаля! От такой самопрезентации я не мог не улыбнуться». Вообще просто удивительно. Городок небольшой, но у Тома на гравийной стоянке стояли два десятка машин на продажу. Да еще и мастерская была. Да что же он живет? Я не поверю, что тут найдется так много покупателей на машины. Как же поступить? Ага, вот. Мой друг не очень любит говорить попусту. Я кивнул на Тома, который молча осматривал машины. А вот я говорю за двоих, понимаете, сэр? Негр осклабился. Сэр, да я и сам такой. Мы с вами родственные души. Именно Том, именно. Скажите, а вы не можете выписать накупленные нами накладную установленного образца, а? Ну, знаете, конечно, сэр, все, что вам угодно, некоторым лесорубам лесозаготовительной компании спонсируют покупку пикапов чтобы они добирались до работы со всем своим снаряжением, ездили по лесу, все что угодно, да, сэр. — Хорошо, Том, а как насчет цен? — Обсуждаются в широких пределах, сэр. Я улыбнулся так же, как Том. — Вы меня не поняли, Том. Вот, скажем, такая ситуация. Нам на голову дополнительно повесили двух придурков-начальников, которые будут смотреть, что мы делаем, проверять, сами в этом ни хрена не понимая, и давать цену указания. Неприятно, да? Еще бы, сэр. Я поэтому только сам на себя работаю. И возникает вопрос. На чем этим двоим придуркам ездить, а? Нужны две приличные большие машины, потому что если у парня маленький, ну, сам понимаешь, что ему в качестве компенсации хочется ездить на большой машине, верно? Том расхохотался. — Сэр, а вы не пробовали продавать машины? У вас бы это получилось. — И в самом деле? Какого хрена я не пошел что-нибудь продавать в молодость, а? — Там врешь, да хоть себе в карман. — Так я кое-что другое продаю и покупаю. Но начальство мне не платит за мои таланты. У них все строго. Чек каждые две недели — точка. И прикинь, вот если, например, машина стоит 15 тысяч... Фунтов или двадцать. Я скинул с цены пятерку. Там нет с этого что? И этим придуркам какая разница ездить на машине за пятнадцать тысяч или за 10 Главное, чтобы она была большая, верно? Том заговорщически посмотрел на меня, потом дружески расхохотался и хлопнул меня по плечу. — Сэр, я вас понял, вопросов нет. — Ну, а если нет, пойдем смотреть машины. Машины были именно те, которые нужны. Для местных дорог, для местного бензина, точнее соляры, которые сливали с лесовозов и пускали налево, лучше не придумаешь. Никаких малогабаритных, популярных в Нью-Йорке каров, никаких танк-седанов, которые покупали те, кто хотел косить подслужащих федерального правительства. Пикапы, внедорожники и еще что-то типа вэнов, но не вэны. Удлиненные внедорожники, у которых вместо задних сидений грузовой отсек с глухими боковинами. На таких любили ездить инженеры и мастера. Следом за майком я прошел мимо стоящих в линейки на гравии машин. Самые популярные есть марки Acadian, также GMC, Fargo, тот же REM и British Ford, который даже в Германии работал как Ford, а не под местной маркой пикапы, кабины, либо квад-кэб, либо кинг-кэб, то есть либо полуторные, либо двойные. Есть один пикап с одинарной кабиной и, судя по выпуклости на капоте, усиленным мотором. Такие здесь используются в качестве спортивного купе, этакий шик-холесоруба. Выделялись только два МС. Единственная фирма в САСШ выпускающие полноприводные седаны и универсалы, этакий гибрид нормальной машины и внедорожника с постоянным полным приводом. На ней была надпись «Скидка». Типичных и популярных в России больше, чем «Садж», «Интеров» не было вовсе. Марка не работала на Канаду, ей России хватало. «Покупает», — ткнул я пальцем, «ВАМС». «Если кто для дочери, сыр или для жены». Но она, как раллина, на дороге держится, и проходимость, на удивление, хорошая. Только вот, постоянно по плохим дорогам ее гонять нельзя, Ходовая не выдержит. А этим что сделаться? Майк, что думаешь? Вот эти две выглядят нормально. Действительно, хороший выбор. Первый, Акадион XXL, полный аналог североамериканского Субурбан, популярного в Мексике и среди спецслужбы, так называемого Техасского лимузина. Черный, в хорошем состоянии, сделан на базе пикапа, так что миллион километров пройдет, если надо. Подошел, посмотрел. Так и есть. Дешевая комплектация Heavy Duty. В багажнике вместо третьего ряда сидений две откидные лавки параллельно бортам. На место кожи на сиденьях Легко моющийся, но довольно приличный на ощупь кожзаменитель. Открыл капот. Каминс — шесть с половиной литров. Тяга, как у тепловоза. 10 и даже 12 человек влезет, если и потеснится. По Мексике проверено. И не всякая пуля такой локомотив остановит. — Заведите, сэр, послушайте. Движок совсем новый. Завел, послушал. Действительно? Работа без посторонних звуков. У дизеля легко запороть топливный насос высокого давления. А деталь дорогая и ремонт дорогой. Но тут вроде все нормально. Не сама машина, ухоженная. В салоне видно, даже не курили. Сколько? 15 Я махнул рукой, без торга. Было бы странно торговаться с таким хорошим, порядливым человеком и за чужие деньги. Я на другом заработаю. А эти деньги от фирмы мне на них наплевать. Тысячи и больше, меньше. Вторая. Это фарго. Достаточно интересная машина. У Крайслера был завод в Мексике. Они выпускали типичные, только для Латинской Америки, внедорожный купе. Берется пикап Рэм, причем не длинный, а короткий, и из него делается внедорожник, длинный, но только трехдверный. Почему-то такие машины популярны в Латинской Америке. Их берут мафиози, наркоторговцы и прочие. Я видел такие машины в охране. Средний ряд сидений удалятся. Люк на этих машинах всегда очень большой. И на месте среднего ряда сидений ставят пулеметчика, а то и двух. А третий ряд сидений делают багажники, багажнике, перевернутые спиной ходу движения, и там сажают автоматчиков. При погоне третья дверь откидывается, и автоматчики открывает огонь. Получается прекрасная машина сопровождения, обстрел и наблюдение на 360 градусов. Но у нас таких не было. Мы переделанными субурбанами и фордами пользовались. Так вот, когда началось это дерьмо в Мексике, Крайслер начал производить нормальный большой внедорожник наподобие субурбана на базе длинного пикапа «Рэм», в основном для охраны и спецслужбы. Они там несколько подрядов больших выиграли. Машина называлась на армейский манер «Рэм Кэрриол». «Вези все» или «Везу все». А потом и фарго на своем канадском производстве начала «Кэрриол» колепать. Вот такой «Кэрриол», причем зеленого цвета, стоял перед нами. Зеленого — это цвет хаки. Из армии, что ли, налево пустили. Сунулся внутрь, так есть. Следы от рации между сиденьями. Нормального подлокотника нет. Посмотрел наверх, еще и крепление от оружия обнаружил. Так военные делают. У полицейских оружие между сиденьями стоит, а военным так нельзя, у них там рация. А оружие так крепить? Пошло еще с банановых войн потому что при внезапном нападении оно должно быть под рукой, не дальше, чем ты можешь дотянуться, и дотянуться быстро. И под руками при езде не мешается. Под капотом «Детройт Дизель». Мотор для легких грузовиков, еще мощнее, чем «Камминс». Тоже же под лесовозную соляру рассчитан. Завел, послушал. Нормально. И Сколько? «Двадцать, сэр!» Вот обнылил человек. «Документы-то есть хоть на нее?» «А как же! Все честь по чести, списано!» «Ну, что делать?» «Окей, оформляем!» Единственной проблемой были деньги. Британские фунты, наличные. Однако придуманная мной легенда прошла, и тут стабженцы с приисков или заготовительных компаний Оперируют наличными, потому что в такой глуши банкоматов не сыщешь, и чеки мало где принимают. Да, и простоват местный народ. Какое им дело до чека, пусть и на большую сумму. А вот осязаемые, которые можно потрогать и пересчитать, бумажки с профилем королевы Виктории, то дело совершенно другое. Заслуживающее всяческого одобрения и понимания. Я обнаглел и потребовал документы на 45 тысяч фунтов стерлингов, каковые мне были незамедлительно выписаны. Тоже на столе достал и отсчитал 45 тысяч, 35 отдал за машины, 10 положил себе в карман. Заработал, мол. Три тысячи на глазах у торговца автомобилями грязного тома, не стесняясь, отдал майку. Все правильно. Пока я гешефт делал, он ушами хлопал. Да домой доля там его меньше. Прикинул, что еще одну покупку не подтянул. Все-таки наличка не бесконечна, тем более, что при мне были североамериканские доллары. Ладно, прокатит. — Удачной дороги, сэр! — напутствовал меня грязный Том, который только что положил в карман, наверное, месячную выручку. Если учесть, что участники машины в кредит берут и пошли все начальники в... ну, вашими бы устами. Конечно же, в лесной глуши был магазин «Фейлд and Stream. Товары для охоты и рыбалки. Его не могло не быть, потому что в местных лесах должно было быть зверье, даже несмотря на вырубку, а дальше и вовсе заповедник. Поверить не могу, что не браконьерят. Магазин был из средних, это если считать крупным универмаг, «Аберкромби и Фич» в Нью-Йорке, где товары для охоты, спорта и активного отдыха продают на четырех этажах. Но, тем не менее, здесь можно было купить все. От наживки для ловли на крючок до винтовки Winchester 70 калибра 458 для охоты на аляскинского «Медведя-Гризли». Все же, опасаясь, мы ставили машины в проулки, Заперли их, пошли пешком. Магазин мы приметили, пока искали лавочку грязного тома. Лучше оборвать концы. Пока их свяжут, мы сделаем дело и уберемся во своязи. Заведовал торговым делом в магазине не приказчик, а явно сам хозяин, неумеренно красный нос которого вызывал подозрения. Над дверью магазина висел колокольчик, чтобы не проспать клиента как залегендировать покупку костюмов, гилли и маскировочных сетей. А вот, послушайте. Сэр, добрый день. На сей раз я принял роль этого интеллигента. Добрый день, джентльмены. Хотите что-то приобрести? Хотелось бы. Я презрительным долгим взглядом окинул стойку с ружьями. Прежде всего, средства против комаров. Ну, для рыбалки. Хозяин достал требуемое и выложил на прилавок спрей и гель. «Вот это, пожалуйста, четыре упаковки. А вы знаете о том, что использование спреев наносит ущерб озоновому слою земли?» Хозяин заведения понял, что перед ним за птица. Скривился, но покупатель есть покупатель. По-видимому, здесь их не так много. «Что то слышал такое, сэр?» А вы знаете, что за последние десятилетия заболеваемость треком кожи возросла на 45%. И все это из-за фреона, который находится вот в этих баллонах. Мы сами губим свою среду обитания, сэр. Да, это прискорбленные джентльмены. Э, Что-то еще? Пайки? Сухие пайки есть? Охотничие? Да, конечно. И без мяса. Владелец магазина посмотрел на меня, как на дурака. Попробую найти что-то для вас, сэр. Поняли? В лесу могут быть не только охотники и лесники. В лесу могут быть и экологи, которые могут заниматься и подрывными действиями, например, вбивать специальные клинья в деревья, чтобы ломать пилы, или портить лесорубочную технику, или просто фотографировать, чтобы потом потрясать этими фотографиями на экологических конгрессах. И таким экологам может понадобиться и костюм Гилли, и маскировочная сеть, потому что если их в лесу поймают лесорубы, ну, говорю уже нравы здесь патриархальные. Владелец вернулся с двумя пластиковыми коробками, так называемый рацион А. Его используют в зонах стихийных бедствий и гуманитарных катастроф. Он не армейский, а поэтому гораздо вкуснее. Рис с Черносливом, сэр, подойдет? Хорошо. Беру все, что у вас есть. Мы сюда надолго. Хорошо, сэр. Самое главное выдерживать тон. Агрессивной неуверенности вызов. Тон человека, которому пришлось побывать в роли побитого камнями пророка, и который это запомнил, но не сдался и продолжает борьбу. А вы как думали? Нас учили подрывным действием в глубоком тылу противника. Раствориться в толпе, стать таким же, как все, завербоваться в чужую армию, устроиться на важный оборонный завод, сделать бомбы из материалов, которые продаются в хозяйственном магазине, навести на цель стратегические бомбардировщики, распускать слухи, сеять панику, передавать дезинформацию организовывать группы сопротивления. Мы везде и нигде, потому что мы спецназ. Когда владелец магазина вынес ахабку рационов, он увидел, как я неуверенно показываю майку на охотничий костюм Гилли, который ничуть не хуже армейского. А было бы неплохо, а то помнишь, как в прошлый раз? Ваши рационы, сэр, хозяин бухнул на прилавок рационы. А вам это, это что такое? Это костюм для охоты на уток, сэр. маскирует на местности. Боже, какая мерзость! Убивать ни в чем не повинных птиц. А у вас есть костюмы нашего размера? Сэр, этот костюм идет в трех типа размеров. Подгоняется по фигуре. Полагаю, найдется. А сколько стоит? 399 фунтов, сэр. Тогда нам две штуки? И вон те, камуфлированные, спальные мешки тоже. Да, сэр. И маскировочные сети, так, чтобы хватило. Как можно больше, сэр, мы покупаем. На прилавке появились два костюма Гилли, мешки и маскировочные сеть. Много маскировочной сети, а она никогда лишней не бывает. Палатку большую, и чтобы был полок от комаров. На прилавке появилась упакованная палатка. И еще пленка для фотоаппаратов есть? Для съемки со вспышкой. Боюсь, что нет, сэр. Придется вам зайти в супермаркет, он на той стороне улицы. Выйдите и сразу увидите. Двухэтажное здание? Да, сэр, оно самое. Хорошо, зайдем. Спасибо вам. Хотя я бы все же перестал продавать патроны и стал продавать пленку. Заработайте больше». «Да их и так никто не покупает уже», — пожаловался со вздохом хозяин, произведя окончательный подсчет. «Как стали добывать нефть севернее нас, так зверье из лесов пропадать стало». «Да, сэр». «Лучше бы он этого не говорил». «Вот, вы сами признаете, что мы варварски относимся к природе, губим ее и в то же время торгуете тем, что помогают убивать животных и птиц». Я жестом Цезаря обвел стойку с ружьями. Но мы собираемся прекратить все это, сэр. Мы снимем, что происходит с вашими ручьями и деревьями, снимем, во что здесь превратилась земля, потом покажем это по телевизору и добьемся слушаний в парламенте по этому вопросу, сэр. Вот вам мое слово. Добьемся. Верю вам, сэр. Верите? Но в то же время сами... «Нет, этот не сообщит. Если кому и сообщит, так и вечером за кружкой пива бригадиру лесорубочной бригады, что в округе появились чертовые экологи, и теперь надо ждать проблем. И если даже сюда приедет контрразведка, пока она поймет, кто же все-таки мы, военные экологи хильвороватые, собженцы сефтяных приисков, но здесь уже не будет». Ловите конски топат. Да, сер.